Глава седьмая. Я вскочила и попыталась схватить Тайлера, но тут же отлетела назад, будто от удара кувалдой. Ошеломлённая, я не сразу поняла, что прижата к стене с т о л о м а по другую его сторону находится тёмное облако. Призраку успешно удалось использовать против меня стол в качестве оружия. Если бы тот по-прежнему не впивался мне в живот, я бы не поверила. Прежде чем я успела сделать это сама, Костя отшвырнул стол в сторону с такой силой, что он, ударившись о другую стену, раскололся по центру. Декстер л а й л и прыгал вокруг, пытаясь укусить темно-серое облако, постепенно формирующееся в фигуру высокого человека. Тайлер издавал ужасные булькающие звуки, сжимая горло. Кровь просачивалась сквозь его пальцы. ы к о с т и вылечи его, я разберусь с этим мудаком». Лай Декстера заглушил издаваемые Тайлером звуки, когда Костя рассёк ладонь клыком, а затем прижал её к арту Тайлера, выдёргивая при этом из его горла планшетку. Куски стола внезапно стали снарядами, полетевшими в нас троих. Костя развернулся, чтобы принять удар на себя, заслоняя Тайлера, а я прыгнула прикрыть собаку. Короткий взвизг боли дал мне знать, что, по крайней мере, один кусок попал в Декстера прежде, чем я успела закрыть его. Бульканье Тайлера с т а л а мучительным кашлем. «Парень, ты сделал колоссальную грёбанную ошибку!» — рявкнула я, хватая кусок разлетевшегося стола. Я встала, по-прежнему блокируя собаку от любых других объектов, которые призрак мог бросить в него. Теперь он материализовался в достаточной степени, чтобы я смогла разглядеть седые волосы, рассыпавшиеся вокруг угловатого морщинистого лица. Призрак не был молодым, когда умер. Однако плечи под тёмной туникой не склонились под гнётом лет. Они были надменно расправлены, а в зелёных глазах, впивающихся в мои, не было ничего, кроме презрения. я п о т о с к у х а пробормотал призрак, прежде чем запустить руку в мою шею и сжать, будто собираясь задушить меня. Ощущение было сильнее обычного покалывания, но я не дрогнула. Если этот подонок думал напугать меня таким дешёвым салонным фокусом, пусть подождёт мою первую а б р а к а д а б р о г е н р и х Крамер?» — почти машинально спросила я. «Даже не имеет значения, если это не он. Он всё равно пожалеет о том, что сделал. Но я хотела знать, чью задницу собиралась надрать». «Обращайся ко мне, инквизитор!» — ответил призрак с сильным акцентом. По крайней мере, он говорил по-английски, ведь я-то по-немецки ни слова не знала. Я усмехнулась. Помнишь, что колдовство, с которым ты, как делал вид, боролся и пытался искоренить, когда был жив? Оно течёт по моим венам. Затем я вскрыла запястье, обломанным краем куска стола, и кровь медленно закапала на пол, прежде чем рано успела зажить. Если бы я хотела вызвать к себе легион обычных призраков, я бы пролила слёзы. Но кровь в сочетании с моим внутренним рёвом «Придите и сцапайте его, ребята!» п р е д н а з н а ч а л о с ь для того, чтобы вызвать другой род призраков. И всё это по милости моих способностей, позаимствованных у самой известной королевы Вуду Нового Орлеана. Холодная, кипучая энергия охватила моё тело, электрифицируя нервы и наполняя комнату огромной сверхъестественной энергией. Призрак это тоже почувствовал. Хмурое выражение сменило усмешку на его лице. Декстер заскулел, и, хромая, выбежал из комнаты. В следующий м и к из-под пола выскочили тени, набрасываясь на призрака со всем голодом, что х р а н и л о в них могила. Неискусность Марила Вуа с заклинаниями и зельями заставляла вампиров, равно как и у Перейхи, бояться ее. Это делало е ё способность призывать остатки и подчинять их своей воле, как делала сейчас я. Как один, остатки начали прорываться сквозь тело Крамера, вырывая у него вопль, которым я наслаждалась, как конфетой. Остатки питались болью, и, судя по звукам, инквизитор обслуживал банкет. Я не знала, могут ли они убить призрака, потому что у Крамера не было плоти, которую они могли в конечном итоге разрушить. Но я была готова позволить им сделать всё возможное, чтобы поискать возможные пути. Как бы то ни было, моё принятие желаемого за действительное было недолгим. Так же внезапно, как появился, Крамер исчез, оставив остатки оплетать своими прозрачными, смертельными телами ничего плотнее воздуха. «Возвращайся сюда!» — закричала я. Ничего не колыхнулось, за исключением десятков остатков, которые повернули ко мне свои туманные лица, казалось, задавая один и тот же вопрос. «И что теперь?» Будь я проклята, если знала. За ним. Попыталась я, но они лишь покачнулись, словно тростник на сильном ветру, а их тела остались на месте, будто прикованные к разрушенной комнате. Великолепно. Я вздрогнула, борясь с комбинацией голода и холода, которую всегда порождал вызов остатков. Моё самое смертоносное секретное оружие не могло последовать за Крамером, а я забыла приказать ему оставаться на месте, прежде чем спустить их на него. «Ждите», — сказала я остатком. «Может, Крамер явится обратно для нового нападения?» Я сомневалась в этом, но надеяться, что он будет настолько глуп, всё же могла. «Как он там?» — спросила я у Кости, о т п и н а я куски стола со своего пути, чтобы добраться до противоположного угла комнаты. Костя встал и сдвинулся в сторону, открывая Тайлера, свернувшегося в клубок на полу. Он сжимал шею, но кровь больше не струилась между его пальцами. Дыхание было прерывистым, но свободным. «С ним всё будет хорошо», — ответил к о с т и просто немного травмирован. «Я был мёртв». Голос Тайлера был не более, чем хрип. «Я увидел яркий свет. Почувствовал, что уплываю. Не было ничего подобного», — перебил к о с т и Твоё сердце не останавливалось, хоть гортань и была раздавлена, а ты захлебывался собственной кровью. «О, Боже!» — простонал Тайлер. «Может, тебе не стоит пытаться переубедить его?» Сухо сказала я, борясь с дрожью, вызванной другой причиной. Остатки дёргали за мои эмоции. Могильный холод и голод проникали сквозь мою защиту. к о с т и бросил взгляд на остатки, уголки его губ опустились вниз. То, что они способны сделать, он знал не понаслышке. Мари спустила их на него для того, чтобы шантажом заставить меня выпить её кровь. То, что любовь к ним это ему не в н у ш и л о мягко сказано, но они не властны над собой. Они словно сверхъестественные снаряды, притягиваемые к той цели, которую им указали, какой бы она ни была, либо к ближайшей из них. Жаль, что они не преуспели. Я извиняющимся жестом приподняла плечо. Не их вина, я поторопилась. Он пристально посмотрел на меня. Мы все недооценили то, что может делать Крамер. м Однако ошибку не повторим. По крайней мере, сейчас у нас есть подтверждение заявлению Элизабет. О да, я бы сказала, что опыт Тайлера на грани смерти, обломки этого офиса, раненая собака и то, что меня пробульдозили столом, были весьма определенными формами подтверждения. Я вздохнула, стряхивая осколки дерева с рубашки Кости. «Сколько ты хочешь подождать здесь на случай, если он вернется?» «Подождать здесь?» Это так встревожило Тайлера, что он поднялся. «Нет, черт побери, мы не будем здесь ждать. Мы уходим, и я не вернусь сюда, пока об этой штуке не п о з а б о т и т с я Моя мамочка не придурка воспитала». «У него к тебе никакого интереса, Тайлер, так что нет оснований считать, что он вернётся обратно, как только мы уйдём». «Видишь эту планшетку?» — прервал он меня, указывая на куски, валявшиеся среди обломков стола. «У меня не было даже шанса её закрыть, прежде чем он сломал её. Это означает, что дверь по-прежнему открыта, так что я ни за что не буду работать здесь, пока у призрака, который, очевидно, вне себя из-за того, что я вызвал его, «Есть билет прямо к моей двери. У меня есть помощник, который некоторое время будет вести дела. К нему призрака претензий нет». «Ладно, хочешь, мы подвезём тебя домой?» Он выглядел слишком слабым, чтобы доверить ему сесть за руль. «Это тоже небезопасно. Прежде я открывал там врата. Этот призрак может прокрасться через них, а у меня в квартире нет вампиров, которые смогут вылечить меня, если он снова попытается меня убить». «И куда ты хочешь ехать? К другу?» Голод и пробирающий до костей внутренних холод обострили мой тон. Зубы не стучали только лишь потому, что я вампир. Я не могла дождаться, когда же оборву свою связь с остатками, отправив их обратно и снова почувствую себя нормальной. Тайлер посмотрел на меня, затем на Кости и улыбнулся. «Это исключено», — сказала я. Не было нужды читать его мысли, чтобы понять, что он собирался сказать. «Ис-клю-чи-но!» «Забудь об этом, приятель», — строго ответил к о с т и у нас достаточно незваных гостей и без тебя». Улыбка Тайлера исчезла, и он рухнул на пол, как если бы наш резкий отказ подорвал его силы. «Мне очень жаль, но ты не можешь остаться с нами», — сказала я, заставляя свой голос звучать много добрее, потому что Тайлер не сделал ничего из того, чем можно было оправдать мою грубость. «Он найдёт меня и убьёт», — снова сказал Тайлер. Я неловко поёжилась. Может, и правда слишком опасно оставлять его одного. Кроме того, даже если он имел дело с призраками задолго до встречи с нами, именно мы были причиной, по которой он только что чуть в могилу не угодил. Уголком глаза я увидела, как Декстер прихромал обратно, поскуливая и при этом виляя своим толстым хвостом. Тайлер притянул его к себе на колени, вздрагивая, когда пёс пронзительно в з в и з г н у л от того, что задели его раненую лапу. «Большего я вынести не могла. Я повернулась к к о с т и которую уже качал головой с измученным выражением лица. Это до тех пор, пока мы не разберёмся с Крамером. Тем более он говорил, что знает людей, которые могли бы уничтожить призрака, начала я. Скорбное выражение лица Тайлера исчезло, как по волшебству». Он вскочил на ноги, все еще держа собаку. «Подождите здесь, я за минутку н а ш и с Декстером вещи соберу».